Глава 3. Письмо Дуды Праведного. Августейший великий император, тебе шлет привет и пожелание долгой жизни, благополучия, счастья и славы твоей бывшей лекарь, неизменно преданный доминиканец, исследователь арабской магии и алхимии, которого прозвали Дуда Праведный. Я точно выполнил твою волю и неотлучно сопровождал твою воспитанницу Марию Лармонте из Вифлеема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 «Мариам» с изображением пальмовой ветви. После этого я спокойно мог отправиться в путь, как лекарь и писатель арабского принца Абдар-Рахмана, которого Халиф Багдадский отправил послом к могущественному царю татарскому Бату-Хану. С войском этого грозного полководца, состоят при арабском принце, я добрался до Адриатического моря, и близ города Спальта мне удалось спастись От жестокой смерти на острове Кала доброго монаха, брата Иакова. И он клятвенно обещал Доставить это письмо моему вгустейший повелитель и покровитель В твои всесильные руки. Умоляю наградить его соответственно Заслугам и твоей всегда Неизмерной щедрости. Мое будущее темно. Скажу только, что, пройдя С войском Батухана через столько поверженных И разоренных стран, я увидел Ад, страшней которого Не придумает никто из смертных.